Глава 27. Если враг оказался вдруг, если нужен кто-то авторитетный, недружественный мне и при этом находящийся в не очень выгодном положении, чтобы мы смогли договориться, то это только она. К счастью. Хотя для нее так точно все наоборот, бывшая глава клана Мор-Ар до сих пор находится на Крииле. Конфликты, понемногу начинающие раскачивать Вселенную, еще не добрались до планеты тюрьмы, и заключенные до сих пор могут спокойно тянуть свою ношу, не беспокоясь ни о чем, кроме вечного. Нари, сможешь связаться с наемниками, которые спасали Карла и Хибу, а то ребята у нас сейчас не выездные, один в розыске, другой без сознания. Нужные контакты через пять минут будут у тебя на почте. «Надо узнать, куда пираты дели мою старую яхту, доставить ее, починить и вытащить с крила одной рекини. Я пристально смотрел в глаза Пушистика. все таки он только что вырвался из смертельной передряги. Будет ли он готов на очередную авантюру вот так вот без всякого перерыва? «К самке Брамса такие вопросы, конечно, смогу!» Как ни странно, уже одного только сказанного оказалось вполне достаточно, чтобы наряд включился и бросился выполнять один из этапов большого плана и ведь даже не спросил, кого спасать. Скинув ему имя, уже найденные данные и пару аргументов, чтобы уговорить строптивую леди на сотрудничество, я повернулся к все еще вроде бы безучастно замершему по ту сторону экрана роботу. «Карло, знаю, что тебе пока нельзя показываться в цивилизованных мирах, но в любом случае мне понадобится твоя помощь на Альноа. Ты готов будешь рискнуть? И сможешь ли оставить Хибу без присмотра? Конечно, останется риск, что робота...» Стоит ему оказаться на планете ящерок, сразу же загребут обратно на Криил. Но без него мне там придется совсем туго. «Зеленого лечит автоматика, так что мое участие не обязательно. А вот рисковать, не зная, что именно мы делаем, я не хочу. Понимаю, у тебя могут быть секреты, но пойми и ты. Я царь своего мира, и на мне лежит определенная ответственность. Оставлять сородичей без защиты больше, чем я уже это сделал, мне бы не хотелось». «Ну вот». Еще одна сторона робота, о которой я не в курсе. Надо больше говорить с теми, кто рядом, иначе неизбежно поймешь, что вы совсем чужие друг для друга. Но будет уже поздно. Все просто. Если честно, после слов Хварана мне и самому хотелось выговориться перед друзьями, не держать секретов внутри, как бы доказывая прежде всего самому себе, что никаких подозрений нет и быть не может. Очевидно, что обычное оружие тут не поможет. Спутник, даже если его еще больше усилить, тоже не справится. «Я слышал, что там стоит защита даже от оружия древних», — коротко добавил Карла и тут же замолчал, как бы предлагая мне продолжать. «Но у меня, как ты знаешь, есть одна особенность после посещения Соноры». Опять я начал говорить образно. «Да что такое? Как будто пытаюсь хоть что-то доскрыть. Раз уж я решил рассказывать, так и надо говорить прямо. Так вот, как охотник, я могу призвать короля змей прямо в Красный вулкан, а учитывая его размеры, Что-то мне подсказывает, гора не устоит. Единственная сложность — рядом никого не должно быть, иначе Наги просто не появится. Для этого мне и надо пробраться на Альднова, да найти там способ выманить всех подальше от дворца и нашей цели». «Общий план теперь понятен», — чему-то довольно улыбнувшись кивнул Карла. «И почему он выбрал именно этот момент для имитации живых эмоций?» «Я, конечно, не представляю, как его реализовать, но на твоем счету уже Земля, Альтея, Рикини-Тен, та же Альднова». И везде ты смог добиться своего, так что я просто доверюсь тебе». На какое-то мгновение в горле как будто все сжалось. Мне доверяют, но вот есть ли за что? Сейчас, оглядываясь на результаты всех моих авантюр, я могу сказать точно, мне повезло. И если где-то есть большой и бородатый, то он точно отправил кого-то из своих ребят за мной присматривать. Вот только не буду же я сейчас переубеждать Карла, что полагаться на мой стратегический гений опираясь только на эти истории, не очень хорошая идея. И получается в итоге, что я его использую. Как же неприятно, но как по-другому? Ничего, вот закончится все, и я обязательно рассчитаюсь по всем долгам, финансовым и моральным. Тогда ждем результатов операции Нари, копим силы и готовимся к следующему этапу. Я подвел итоги разговора и отключился. Пожалуй, мне сейчас действительно остается только ждать. И это впервые за столь долгий период так необычно. Впрочем, даже в ожидании можно потратить время с пользой. Мой планшет как раз подключился к сети корабля. Так что самое время изучить информацию и узнать, что же тут на самом деле случилось и точно ли мне ничего не грозит. Подключение к системе. Дредноут Каласкин. Класс Разрушитель планет. Координаты. Судовой журнал. Полномочия экипажа. Консервация. Статус экстра. Вечная. Вот, как говорится, и весь сказ. Я, конечно, не копался в самых темных и дальних уголках системы, но потому, что стало ясно уже при предварительном осмотре, ситуация у меня, прямо скажем, не огонь. С другой стороны, и минусов новых никаких не выплыло. Как следовало из рассказа одного из местных координаторов, что также подтвердили мониторинг систем и просмотр журнала, здесь мне ничего не грозит. Корабль действительно чист от любых разумных форм жизни если не считать, конечно, способных существовать в стандартных рамках поставленных им задач киберов. Покопавшись в полномочиях, я выяснил, что и тут без сюрпризов. Пусть меня и назвали капитаном, но по факту я лишь бесправный пленник, чудом не уничтоженный из-за того, что оказался сразу внутри систем корабля, так что тот расценил меня как часть отгораживаемых им от Вселенной объектов. Это оказалось для меня и спасением, так как я все таки жив, и приговором ибо пути из этой категории наружу просто нет. Заключенный может говорить что угодно, но решать его собственную судьбу ему никто не доверит. Правда, даже имея полный доступ, я вряд ли смог бы вернуться сам, так что это немного скрашивает ситуацию. Как оказалось, Каласкин находится в неизведанной для большинства ее нынешних обитателей части Вселенной, а совершать прыжки, объединяя данные из разных систем координат, это явно не мой уровень. Разве что пришлось бы потратить несколько лет и попробовать получить самостоятельно высшее образование в области космонавигации, притом сразу и современной, и старинной. Вроде бы все понятно, но нет. Есть один вопрос, который никак не укладывается у меня в голове. Если мы так надежно укрыты, паразиты уничтожены, и никакой опасности нет, то к чему вся эта консервация? Почему те же Альноа не вернулись за своим кораблем? А ведь у них даже сейчас на пике их сил найдется не больше десятка подобных исполинов. Нет, чувствую, есть тут что-то еще. Но что именно? Тут в голове всплыл еще один важный момент. Из экипажа в 50 тысяч разумных погибших оказалось меньше одной тысячи. Выжившие, как пояснил киберкоординатор, вытерпели сто с лишним часов карантина и были эвакуированы. Именно так. Не эвакуировались самостоятельно, а эвакуировались кем-то. И куда? мой собеседник-кибер уже не знал. Или, быть может, я просто придираюсь к словам, и никто их никуда не уводил, а они сами вернулись на Альноа, решив, что уж с ними-то все в порядке. Да, но при этом не посчитали нужным забирать такое кораблище? Если уж живых посчитали здоровыми, то что не так может быть с техникой? И при этом вот он, висит в космосе непонятно где, всеми покинутый. Крайне сомнительный вариант. Или тут все гораздо сложнее? Еще раз внимательно погрузившись в изучение бортового журнала, я смог найти кое-что интересное. Разрыв почти в 10 лет длиной. Записи через 3 месяца после начала инцидента на неизвестной планете прерываются, а потом начинаются только по прошествии этого немаленького промежутка времени. Странно, что киберы об этом не в курсе, или их память кто-то подчистил. Скажем, тот, кому не выгодно было, чтобы 49 с лишним тысяч Альноа, покинувшие корабль, где-то и как-то всплыли атак, карантин, эвакуация экипажа, консервация корабля. Всем спасибо, все свободны. И никаких следов. И что это? Еще одна тайна, которую я никогда не узнаю. Или любой другой разумный мог бы издаться, но я же человек. И мой опыт сидения в социальных сетях подсказывает, что даже если информации почему-то нет в официальной хронике, то ее можно найти в личных документах. Все, конечно, давно удалено. Но зная, какой именно временной промежуток меня интересует, можно попытаться хоть что-то восстановить. Благо, в управлении кораблем я не лезу, так что искусственный интеллект Каласкина вполне готов был сотрудничать, так что шанс есть. И, похоже, боги, в чём существовании я сомневаюсь, сегодня все таки на моей стороне. В одном из отправленных на ремонт накопителей по моему поисковому запросу удалось найти сохраненный для восстановления системы образ чего то коммуникатора. Опять же, информации почти не было, но даже короткая переписка за интересующий меня период времени на многое смогла раскрыть мне глаза. Было, правда, очень нелегко расшифровывать старые альновские записи, но общая сеть мне в этом помогла. «Привет, как ты?» «Ментальные блокираторы вызывают у меня постоянные головные боли. Отпросился на неделю отлежаться. Держись, осталось всего 6 месяцев, и мы сможем уйти из этого мира. Скорее бы!» Не поверил бы раньше, если бы мне кто-то сказал, что я буду радоваться смерти. Боль, она доводит нас не до такого. Ненавижу эту тварь, а на сиала. Надо же быть таким недоумком, чтобы не предусмотреть вариант, в котором чужие окажутся хотя бы чуть разумнее брамсов Сальдеркстрейна. Сынок императора, что с него взять? Привык, что можно жить и ни о чем не думать. Что самое забавное, у него все именно так и получилось. Умер самым первым и сбросил все на нас. Баргал, тоже, конечно, тот еще псих, но кто бы мог так быстро разложить геном чужаков и выбрать звезду, излучение которой сможет их убить. Пусть не сразу, пусть на это уйдет почти 10 тысяч лет, но мы сможем защитить нашу Вселенную от этой заразы. Но не неурочную же везти туда корабль, настроили бы киберов, вкололи себя анабизил и никаких мучений, или гипер в конце концов. Но прыжок собьет действия всех блокираторов, и все моментально будет кончено. А полагаться только на автоматику, тут я с Баргалом полностью согласен, безответственно». Какое-то время я сидел молча, пытаясь осмыслить новую информацию. Заносчивые ящерицы, которые сейчас ни во что не ставят другие расы, тогда пожертвовали собой, чтобы спасти в том числе и всех остальных разумных. А виноват во всей этой заварушке оказался никто иной, как сынок Анна Баала. «Нет, точных сведений об этом у меня нет». Но титул и имя оставляют не так уж и много вариантов. Значит, паразиты остались на корабле. Частично проникли во льноа, частично затаились в системах жизнедеятельности и были готовы нанести ответный окончательный удар в любой момент. Но ящерки нашли способ, как их нейтрализовать. Пусть долгий, пусть тот, где самим им было не выжить, но нашли. Прямо представляя, как у них заканчивались последние запасы блокираторов. Единственное, что могло защитить их мозги от действия паразитов как они попадали под воздействие этих неведомых тварей, а потом уже те под действием излучения впадали в спячку, которая, если продлится еще столько же, в итоге их все таки убьет. И опять же, если у вас паранойя, это не значит, что за вами никто не следит. Какова вероятность того, что в единственном уцелевшем файле окажется именно эта такая нужная и полная полезной информации переписка, а не, например, бессмысленный флирт или рабочая рутина? Если относиться ко всему этому хоть немного серьезно, то в голову приходит только одно — меня к чему-то хотят подтолкнуть. И вот тут вопрос. По всему телу побежали мурашки. Кто конкретно? Кто еще мог сохранить разум на этом корабле, когда прошла такая пророва времени? Впавшие в спячку чужие, выжившие и основавшие колонию аль или... На корабле обнаружен чужой. Раса — землянин. Доступ не санкционирован. Статус обработки – отключить от системы, уничтожить. Мой планшет почти моментально повис, но я успел прочитать еще пару строчек. Обнаружена угроза пассажиру корабля. Оценка перспективности трата ресурсов на защиту – положительная. Статус – организовать защитное кольцо, предотвратить уничтожение. В каком-то ступоре… Я выглянул в коридор и смог увидеть, как киберы со всех сторон выстраивают вокруг всего облюбованного мною корпуса защитное кольцо, а с внешней стороны на них накатываются их же собратья. А то, что происходило дальше, было больше похоже уже не на драму, а на какой-то фарс. Мои защитники, не предназначенные для боя, электронными импульсами вырубали части тела стоящих напротив киберов, и когда кто-то отключался полностью, его место занимал другой, а сам пострадавший — оттаскивался назад, где специально выделенные ремонтные бригады быстро ставили его на ноги. Если так можно, конечно, сказать. И все это настолько неспешно и монументально, что ли. Создавалось ощущение, что этот круговорот может продолжаться, если не вечность, то пару тысяч лет точно. Глядя на все это, я вряд ли смогу ответить на вопрос, что же случилось с мозгами главного компьютера корабля, от чего у того случился приступ раздвоения, пусть искусственного, но сознания но теперь на место встали последние кусочки головоломки. Каласкин подкидывал мне все время подсказки, и он же мешал. Не будь у меня довольно длительного опыта общения с искусственным интеллектом вроде мозга моей яхты, Карла или личного секретаря Анатари, я бы испугался. А так, учитывая, что система моего уничтожения и защиты пришла в равновесие, и без моего участия ничего тут не изменится, я быстро понял, что можно не беспокоиться». Вот стоит мне попытаться помочь тем, кто меня сейчас прикрывает, тут все может и завертеться, а пока можно считать, что ничего и не изменилось. Просто моя территория, по которой я могу передвигаться, стала немного меньше. Так что теперь, раз ничего лучше в голову мне так и не пришло, можно попробовать заняться и своим образованием. Тем более, что соответствующую литературу тут очень легко заказать».